Глава 23 Тварь поменяла тактику и носилась и вверх и вниз по склону, сбивая прицел стрелку. Безумная погоня продолжалась, и скребер потихоньку сокращал расстояние, подбираясь все ближе и ближе. Неожиданно, патроны всегда заканчиваются неожиданно, Пушка боевого модуля заткнулась. Боекомплект был конечен, к сожалению. Это только в красочных боевиках герои часами стреляют без перезарядки. Монстр умело воспользовался передышкой и еще сильнее ускорился. Одна из лап богомола метнулась вперед, вытягиваясь на всю возможную длину, и вонзилась глубоко в капот перед лобовым стеклом вонзилась и пошла назад, словно стрела экскаватора. Скребер решил подмять беглеца под себя. Водитель пикапа от страха вдавил педаль газа в пол, пытаясь вырвать машину из лап чудовища. Шипастая конечность с острыми краями работала, как нож механической гильотины. Крышу прорезала рваная рана, боевой модуль сорвала с приводов днище кузова разошлось на две половины. Лапа схлопнулась с громким стуком, в конце своего движения разрубив задний мост на неравные части. Пека сел на брюхо, растопырив задние колеса, а Скребер проломился дальше, оставляя после себя бесформенную груду покореженного металла. Кровавые ручьи потекли на дорогу, тут же уходя сквозь сухую каменистую поверхность. Осталась всего одна жертва, и монстр устремился к ней. Стрелок в головной машине не зевал. Как только появилась возможность, он тут же открыл огонь. Экономить снаряды смысла не было. сам они ни к чему. Конкретно эта боевая установка являла собой редкое сочетание автоматической пушки и двух пулеметов крупного калибра – 30-40. 14,5 и 12,7 миллиметров. Невероятно убойная штука. И сейчас все стволы сверкали дульными вспышками одновременно. Встречный поток пули снарядов был настолько плотным, что Скребберу приходилось прилагать видимые усилия, чтобы его преодолеть. Длительный обстрел тоже не прошел для него даром. Сплошное марево чудодейственной защиты уже не покрывало тело твари монолитным коконом. Сквозь появившиеся прорехи можно было различить перебитые и отломанные шипы. На хитиновых пластинах появились пробоины от пуль сеткой трещин по краям. И тут скребер еще раз решил сменить тактику. Тяжелая туша снова ускорилась и метнулась вверх по склону к внешнему краю насыпи. Следом потянулась дорожка разрывов, стрелок среагировал, но не успевал скорректировать прицел. Тварь неслась по камням параллельно внедорожнику, практически поравнявшись с ним. Стволы вооружения наконец догнали цель и вбивали заряд за зарядом в бок монстра. И в этот момент Скребер прыгнул. Жуткое зрелище! В полете он изогнулся, подобно атакующему скорпиону, задняя часть тела нависла у него над головой, выпуская длинный изубренный шип. Водитель успел сманеврировать, и тварь рухнула рядом, но от молниеносного удара хвостом машина уже уйти не смогла. Пикап встал колом на полном ходу, пришпиленный к дороге, как бабочка в коллекции энтомолога. Силой инерции на таких скоростях обычно шутить не рекомендуется, внедорожник сотрясло до самого мелкого винтика, лобовое стекло рассыпалось мелкой крошкой, на дорогу вылетели водители передний пассажир, покатившись по ней кубарем, ворот и бекон. Массивную тушу командира «Ангелов» протащило по дороге метров на тридцать. Невзирая на потрясение, Бекон тут же попробовал встать на ноги. Вот уж кого Бог здоровьем не обделил. А Вороту не повезло. Траектория его беспорядочного полета пересеклась с массивным куском гранита и водитель пикапа приложился об него головой со всего размаха. Хрустнули кости черепа, лужа крови, растекающаяся рядом с ним, не позволяла надеяться на благоприятный исход. Пикап неистово затрясся, скребер пытался высвободить застрявшее в кузове жало. Пока монстр был занят обретением свободы, задние двери распакнулись, и из машины вывалились Мямля и Турай, бывший за стрелка. Не сговариваясь, они бросились бежать. Турай запнулся на подвернувшемся камне, невольно пропуская мямлю вперед, и в этот момент тварь освободилась. Боковой удар тяжелого хвоста смел пикап с дороги, и он покатился на дно карьера, подпрыгивая и переворачиваясь. Скреббер в одно мгновение настиг замешкавшегося стрелка, попросту растоптав его в кровавую кашу и нацелился на бегущего мямлю. Острый куготь лапы богомола уже навис над беглецом, когда операторы вооружения в бронетранспортерах открыли огонь. Мямли снова подфортила. Монстр внезапно остановился на полном ходу, после чего метнулся в сторону новой угрозы. Массивное туловище вновь поднялось над землей, тварь раскинула верхние конечности на всю ширину, от пронзительного клёкота заложила уши. Вопль монстра оборвали, начавшие рваться рядом снаряды. К подготовке экипажей в подразделении Монгола всегда относились с должным пиететом. Крылатые слова Александра Васильевича Суворова, тяжело в учении, легко в бою, были для капитана непростым сочетанием букв, а скорее руководством к действию. Своих подчиненных он гонял до семи потов, добиваясь отличных показателей. Что там в старом мире, что здесь в улье? Монгол со всей ясностью отдавал себе отчет, что подготовка бойцов – это не просто залог успеха, это необходимость для выживания в боевых условиях. Тут все просто, у более подготовленных больше шансов, И сейчас эти выкладки в очередной раз получили наглядное подтверждение. Водители бронетранспортеров расположили свои машины уступом на идущий под уклон дороги, чтобы не перекрывать стрелкам сектора огня, а те, в свою очередь, демонстрировали свое мастерство, укладывая в цель снаряд за снарядом. Огонь из спаренных пушек превратил участок склона, на котором находилось высшее создание улья, в филиал ада. Пламя, дым, клубы пыли охватили монстра плотным облаком. Визжали рикошеты, осколки снарядов и камней летели во все стороны. Защитный слой скребера смело словно новым веником. Остались лишь разрозненные участки размытого мерцания, но теперь их можно было не принимать во внимание. Тварь зарыскала из стороны в сторону, потом устремилась вниз на дно карьера, пытаясь выйти из-под обстрела. Но пушки БТР находили ее снова и снова. Сработали пусковые установки, в сторону беснующегося существа улетели реактивные снаряды, оставляя за собой дымный след. И тогда Скреббер преподнес очередной сюрприз. Передние конечности сложились в своеобразную воронку, раздался низкочастотный гул, затем глухо бумкнуло и в сторону бронированной техники ушло дрожащее марево направленной волны. Сумасшествие, творившееся вокруг в какой-то момент, пробило скорлупу оцепенения, которая сковала трех рейдеров. Первым оклемался Седой. Ответственность командира помогла справиться с шоком потери товарища. Он встряхнулся и хлопнул Ракшаса по плечу. «Меняем позицию! Халк, очнись! Горевать потом будем!» Тормошил Седой теперь уже здоровяка. «Давайте вон туда, к экскаватору!» Парни подхватили оружие, оказавшееся теперь детскими игрушками на фоне творившейся вокруг вакханалии и припустили в указанном направлении. Громада тяжелой карьерной техники вблизи впечатляла своими размерами. Рейдеры забежали за широкую гусеницу экскаватора, которая полностью скрывала за собой даже рослого Халка, стоявшего в полный рост. Хоть укрытие так себе, достаточно условное, но теперь можно перевести дыхание и осмотреться. Ракшас осторожно выглянул из-за массивных траков. Скреббер стоял внизу склона почти у основания насыпи, ближе, чем хотелось бы Ракшасу, метров 60 не больше. Очень близко и очень страшно. Рассмотреть толком не удалось, но он что-то сотворил а через миг монстра накрыли управляемые снаряды. Время опять решило почудить и выкинуло очередной фокус. Четвертое измерение растянулось резиновым жгутом и дальше все пошло словно при замедленном воспроизведении или при ускоренной съемке, тут кому что нравится. Восьми противотанковых реактивных снарядов хватит, чтобы уничтожить что угодно. Хватило и Скребберу астроносы и ракеты впились в тело монстра, сметая последнюю защиту, и раскрылись черно-алыми цветами взрывов. Сегментированное тело твари разорвало пополам в буквальном смысле этого слова. На землю густо плеснула тягучая, белая, как молоко, жидкость, заменяющая чудовищу кровь. Ударная волна вбила заднюю часть туловища в камни, ломая и круша хитиновую броню. Хвост скребера взметнулся и затих, и лишь уцелевшие конечности продолжали судорожно подергиваться. Другую половину монстра подхватила и шевернула в глубину карьера. Она грянулась на неровную поверхность и кубарем покатилась в сторону экскаватора, превращаясь в смертоносную мельницу. Обычная выдержка уже второй раз покинула Седова. Он выскочил из тени укрытия и разрядил в мельтешении летящих конечностей заряд из вампира. Халп попытался его удержать, но это у него не получилось. Гигант схватил свой гранатомет и кинулся следом. Хлестнул обратный выхлоп, граната попала в цель, чего-то там пережигая кумулятивной струей. Ракшас выскочил за товарищами, тоже приготовился стрелять, но необычное зрелище вдруг отвлекло его внимание. Дрожание сгустившегося воздуха, как бывает в сильную жару над асфальтом, расширяющейся полосой перемещалось в сторону транспортеров, оставляя на камнях оплавленный след. Новое зрение Ракшаса резануло словно тупым ножом. Незнакомая напасть поглощала обычные силовые линии поля, превращая в хаос их ритмичное движение. Из главного потока периодически вырывались длинные языки, тускло посверкивающие серыми бликами. Один из них рванулся как раз в сторону рейдеров. Ракшас, понимая, что ничего хорошего это не сулит, отчаянно попытался активировать свой дар. Он даже удивился, когда это получилось. Силовое поле растеклось знакомым сиреневым пятном, преграждая путь новой опасности. Серый отросток уперся в призрачный щит, и Ракшас почувствовал нарастающую тяжесть в голове. Необъяснимое давление буквально прижимало к земле, вызывая невыносимую тупую боль. Ракшас опустился на колено, стиснул зубы, но терпел. Неожиданно внутри раздался хрустальный звон – и сиреневое сияние лопнуло вместе с серой жутью. Ракшас проморгался, цветные разводы пропали, он их больше не видел. Что за способность использовал Скреббер и какие физические законы при этом нарушил, раздумывать было некогда, отбились и ладно. Пушки бронетранспортеров успели сделать еще по несколько выстрелов до того, как до них дотянулся дрожащий поток. Стоявшую ниже машину будто скальпировали. Верхнюю часть вместе с башней смяло и разбросала по сторонам ошметками пластилина. Грозная техника превратилась в восьмиколесный кабриолет с оплавленными краями. Второй же БТР волна накрыла полностью. Четкие контуры брони оплыли дрожжевым тестом, крыша осела, а башня провалилась внутрь. Колеса растеклись по камням каучуковыми лужами. Сдетонировавший боекомплект выдул в середине корпуса неровный шар. Красивая смертоносная машина стала похожа на нелепую детскую подделку в масштабе один к одному. Оставив после себя безумный сплав из металла, резины и человеческой плоти, мерцающая смерть потекла дальше и развеялась среди деревьев леса полосы. Халк отбежал в сторону, обеспечивая себе пространство для выстрела. Труба вампира легла на могучее плечо, здоровяк прицелился, выбирая упреждение, палец лег на спусковую скобу. Но выстрела не последовало. Последние снаряды 30 миллиметровой пушки нашли свою жертву. Пусть не ту, которую искали, но от этого легче не стало. Халк несколько раз подряд дернулся и рухнул на землю. Мощное тело здоровяка превратилось в кровавое месиво. Седой успел отбросить пустую трубу гранатомета, но уйти с пути скреббера у него не вышло. Шипастые ножи костяной мясорубки смели человеческое тело, превращая его в рубленный фарш. Раздался гулкий удар, натужно заскрипело старое железо, карьерный экскаватор перекосило на один бок. Монстр сполз на землю, безжизненно раскинув чудовищные конечности. Ракшас даже дернуться не успел, так быстро все произошло. К его ногам подкатилась огромная голова скребера с безвольно мотыляющимися живалами. Тварь даже мертвая внушала панический ужас. Выстрел Сидова все-таки был удачен. Хотя о какой удаче тут можно говорить. Граната пережгла шейное сочленение, и голова монстра, не выдержав последнего удара, отвалилась от тела. Послышался сочный чавкающий звук, и под ноги ракшасу вывалилось густое оранжевое месиво. Монолитный янтарь распался зернистой мякотью сахарного арбуза, выставляя свое содержимое на всеобщее обозрение. Жемчуга было много, очень много до неприличия. Среди перламутрового сверкания белых шариков сияли чистым золотом три маленькие сферы. Ракшас нагнулся и выковырял их из янтарной массы. Жемчужины перекатывались в ладони, согревая ее своим теплом. Приз, не имеющий цены даже в единственном экземпляре у него в руках, и невероятное богатство лежит под ногами. Но это сейчас не волновало Ракшаса ни в малейшей мере. Разве может что-то заменить ему единственных близких людей, помогших ему выжить в этом страшном мире? На верхней дороге так и сидел бекон тупо уставившись в одну точку. Он и не оправился от удара и, вероятно, сломал ногу. Мямля лежал в трех метрах от него. Удача в конце концов покинула его. Случайный рикошет оборвал парню жизнь. Через оплавленный край брони тяжело перевалился монгол и без сил рухнул на камни. Капитан по случайному стечению обстоятельств Наклонился зачем-то к полу, и смертоносная волна прошла над ним, обезглавив остальных членов экипажа. Хоть оплавленный металл и попал на тело, нанося болезненные раны, но монгол сумел выжить. Наверное, сейчас эти люди тоже переживают потери друзей и боевых товарищей, испытывают горечь утраты и скорбят по ушедшим, Даже не на верное, наверняка переживают. Старый карьер стал сегодня могилой для многих людей. Смерть собрала богатую дань. Ракшас все стоял и стоял, глубоко погрузившись в свои мысли. Стоило ли оно того? Гибель друзей, седой которого перемолол скребер, баламут, которого разметало взрывом, Ракшас их даже похоронить не сможет. В сторону тела Халка парень вообще боялся смотреть. Казалось бы, потрясающая удача стать обладателем жемчужины Бога, да не одной, а целых трех. Возможности, которые она открывает, настолько чудесны, что про них говорят с восторженным придыханием, Могущество, приобретаемое обладателем подобного артефакта, не имеет границ. Так говорят, но это просто разговоры. Или непросто, ведь дыма без огня не бывает, и гоняются за этим жемчугом с потрясающим упорством, невзирая на людские потери и финансовые затраты. Взять тот же институт, к примеру. Ракшас ведь еще совсем новичок в этом мире, Многого не видел, многого не знает. Могущество, богатство, да кому оно нужно? Все это суета и тлен. Парней ведь ему не вернуть. Ракшас продолжал перекатывать теплые шарики в руке и вдруг оторопел. Или все-таки есть такая возможность? Он с новым интересом посмотрел в раскрытую ладонь. Лучи светила отразились на блестящей поверхности, и одна из золотых жемчужин многообещающе подмигнула ракшасу жизнерадостным солнечным зайчиком. Конец книги читал Александр Чайцин, декабрь. Две тысячи двадцатого года.